«Я прежде всего разогнал бы к черту всю вашу партию». «Это понятно», — сказал Букашев, моим кощунством, нисколько не возмутившись. «Ну, разогнал бы». «А дальше что?» «Не знаю, что дальше», — сказал я. «Я даже знать не очень хочу. Но чтобы не было, все было бы лучше вашей бездарной власти». «Ишь ты какой!» Он посмотрел на меня сквозь крошку. «Ты, я вижу, стал законченным антикоммунистом». «Чушь», — возразил я, — «никем я не стал».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 Или отрывок из Наталки Полтавки, или вот это самая Гандзя. «Як на мене Гандзя гляне, в мене зразу сердце вьяне. Ой, скажите ж, добрые люди, шо земное тепер буде?» Не знаю почему, но именно Гандзя исполнялась на всех торжественных концертах, посвященных партийным съездам и Дню милиции,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 Гандзя-рыбка, птычка гандзя тятя гандзя-ця-ця-молодычка. Боже мой, — думал я, — неужели в этой стране и вправду никогда ничего не изменится?